Эпилог. Сознание возвращается. Нет, не так. Я снова чувствую. Я вновь живу. Дышу и боль чувствую. Настоящую сильную боль. Вот же. Как-то и подзабывать стал, что это такое. И одновременно какая-то легкость во всем теле. Скрип и покачивание. Понять не могу, что вокруг меня происходит. Но помню просто, как мы с Борей вырабатывали теорию, как нам вести себя в той или иной ситуации. Скажу так, лучше не показывать окружающим, что я пришел в себя. Кстати, о Боре. Я, понятно, очнулся, и я все тот же Сергей Геннадьевич Персов. Хотя, когда это было, а главное, где? Тут явно у меня другое тело. Подумать только. Сознанием перенесся. Не обманул Дука. И еще. Я себя помню, а это значит, что и Боря должен выжить. «Да выжил я, выжил! Куда я от тебя денусь? Я к твоей душе оршинными гвоздями теперь прибит!» — раздается у меня в голове его радостный возбужденный голос. «Ты понял, где мы с тобой очутились?» — спрашиваю я своего старого друга. «А кто он теперь? Искин или...» «Виртуальный мозг! Магически я теперь к тебе привязан!» «Тут на этой планете магический фон просто огромен», — говорит задумчиво как-то Борис. «Ты разобрался, что у нас за планета?» — интересуюсь я. «Так-то да, а так-то и нет», — непонятно как-то отвечает бывший Скин. «Это еще как?» — не понял я. «Да все просто», — говорит он. «Есть где-то сверху, высоко сверху, технологичные аппараты». Явно древние аппараты. Но они, как бы это сказать, на жизнь населяющих эту планету существ совершенно не влияют. Вот и я почти ведь к ним подключился, пока ты в отключке валялся. Да меня блокирнули. Словно под микроскопом рассмотрели, пожелали дальнейшей долгой жизни, но, как понял, на их помощь надеяться нам с тобой совершенно не стоит. На мои запросы – полный игнор. Одно понял. Больше на планете технологий нет. Ничего технологичного не найти. Все уничтожено. Магия тут правит. Ты же этому Василиску именно магией мозги прижег. О, как! Изумляюсь я. Я и Василиск. Дела. С чего такие странные выводы? Интересуюсь я у Бори. Ну, я попробовал перекинуться на того, кто рядом с тобой находится. Помнишь, мы такой фокус проделывали еще на Земле? Я глазами твоего соседа на тебя смотрел. «Ну и?» – спрашиваю я. «Ты слабый слишком? Нет в тебе почти ни сил, ни маны, ни энергии. Я немного жизни из тебя вытянул, но глянул, что да как в округе». «И?» «Ну не тяни, мне же интересно», – прошу я. Лес, дорога, караван. Впервые такое вижу воочию, только в сериалах и в кино бывало про рыцарей. «Дорога проселочная, хотя, может, для этого мира и нормальная», рассказывает Боря. Близко к дороге лес подходит. Деревья огромные. Листва на ветках широкая, большая, сама сочная. Но сейчас день. Светило где-то там вверху над деревьями. Солнечный свет плохо через густую листву проходит. Насчитал семь телег, которые тянут за собой спаренные и впряженные в телеге двое лошади. Красивые лошадки, надо сказать. Мощные. Ну, это мне так показалось. Рязанскую породу рысаков напоминает. Не тяжеловозы, точно нет. Такие, кто галопом не любит скакать. А на рысях и день могут без отдыха выдать на длинную дистанцию. Но караван идет шагом. Сопровождают телеги солдаты. Всего человек пять насчитал. Ты шестой. Еще возницы есть, но это просто крестьяне. Почему решил, что крестьяне? Так вместо сапог у них на ногах накрученная кожа и обвязки. Странно такое видеть. Солдаты вооружены копьями. На поясах у них длинные, то ли короткие мечи, то ли длинные, как сказал кинжалы. Непонятно. А кто сами разумные? Кто это? Люди! Задаю я мысленно вопрос. Человеки, ага! отвечает Боря. Вполне приятной внешности, кстати. Но тут все в караване мужчины или старики. Возницы из семи троя старшего поколения. Не обманула Дука. Точно в средневековье нас закинула. Ты вообще про переход хоть что-нибудь помнишь? Спрашивает он меня. Да, когда до портала дошел, обнялся с Дукой и сюда. И все, не помню ничего больше, говорю я. Меня тоже вырубила. Делится со мной своими впечатлениями из Скин но я уже тут явно раньше тебя очнулся и от ужаса сам едва не разорался. Вот от моего ора ты и очнулся. А все почему? Нашего визави, которому тебя подсадили, держал почти в своей пасти вот такая... Мгновение, и у меня вспыхивает картинка перед закрытыми глазами. Тварь! А на ней... Это еще что за зверушка, интересуюсь я. Зверушка высотой со взрослого человека и совсем не дука. Хотя тоже больше на ящерицу большую и клыкастую похожа. По-местному – Василиск. Взглядом может любого животного, включая любого разумного, в камень превратить. Вот ты, очнувшись от моего ора, и зафинтерил ему в глаз сосулькой. Почему сосулькой? И откуда я ее взял? – удивившись, спрашиваю я. Заготовки наши сработали. «Вспомни, ты отрабатывал там на земле, в теории, именно что?» – напоминает буря. «Магию воды. Она мне всегда больше других школ магии нравилась», – говорю я. «Хоть и не получалось совсем». «Вот!» – веселится Искин. «Последовательность действий магии воды в твоих мозгах так основательно прописалась и прижилась, что при первой же опасности тут, в новом теле...» Ты на автомате ее в морду этого чудовища и выдал. К тому времени половина отряда изображала из себя статую вместе с лошадьми. А когда все очнулись, сосулька-то и растаяла. А вы в обнимку с убитым тобой Василиском на траве валяетесь. Кстати, ты по привычке качнул из умирающего его типа магию и силы. И что-то вроде от него перенял посмертное. Что? Не скажу. Проверять надо. А так... «Сам-то что чувствуешь?» «От прошлого владельца тела ничего», — говорю я. «Больно. Нос болит. А так нормально. Лишь груди сильно до боли жжется. А так ни мысли, ни воспоминания от него ничего нет». «Вот под это косить и будешь», — говорит Боря. «Все, валишь на этого Василиска». «А так ты парень-воин. Лет двадцать тебе от силы. Может, помладше будешь». На вид симпотный, на наш взгляд земной. Кто его знает, какой тут эталон мужской красоты? Чем-то греческим отдает, именно в профиль. Правда, сейчас он у тебя, твой профиль, немного помят, смеется он. Тебя в телегу положили, ты и отключился, а с тобой и я. Набрал ты немного силы, пока отдыхал, и я очнулся. И ведь вовремя очнулся. Разговор подслушал и глазами возницы смотрел на мир вокруг нас. Мы все еще в лесу. Пока ехали, вернее, мы с тобой ехали, остальные пешком вояки за телегами шли. Видно, груз какой-то вы сопровождаете. Так вот, за тебя разговор шел среди двух вояк. Рядом с нашей телегой шли. По виду явно командиры местные. И одеты получше, и не озадачены ничем». Обсуждали то, что в лесу произошло, и что с добычей теперь делать. Скинуть ее хотят, не доезжая пункта вашей постоянной дислокации. Живешь ты в городке Нарал. Звать тебя Тарк. Ты вроде как сам не местный, приезжий. Дядя твой тебя в городскую стражу служить устроил, а сам уехал. Тут поместная система. Служишь? Вот за тебя, если сил нет, родственник продолжать служить должен. Клятва, данная дядей городу, на тебя переходит. Так что ты сейчас под клятвой, магией подкрепленной. Живешь в казарме? И декада не прослужил, как ваш неполный десяток отправили к соседям, караван сопроводить. Караван от мэрии, что идет с товаром. Вот по дороге вы на это чудо Юда и нарвались. Как ты оказался около Василиска, ни ты не помнишь, Не все твои сослуживцы ничего не запомнили. Очнулись они сами когда ты этого переростка ящерицу, в глаз растаявший потом сосулькой, сам не ожидая от себя, угостил. Но все хорошо, что хорошо кончается. В общем, командир твой и его заместитель решили Василиска в городе, куда идет караван, продать алхимикам и магам, что там на базаре местом свои бутики держит. Но вроде как кидать с бабками ни тебя, ни остальных не собираются. Не принято так поступать тут между своими. Проконтролируем сделку. Получится, если ты сил наберешься. А пока поспи. Нам твоя энергия понадобится. Когда еще такая возможность будет отдохнуть, когда все ногами километры на свой спидометр наматывают? Я караулю.